Второе. Скоро уж из ласточек в колдуньи молодость. Простимся накануне. Постоим с тобою на ветру, смуглая моя, утешь сестру. Полыхни малиновую юбкой, молодость моя, моя голубка смуглая, раззор моей души, молодость моя, утешь, сплеши. Полосни лазоревую шалью, шалая моя. Пошелевали досато с тобой. сплеши, аж парь, золото мое, прощай, янтарь. Неспроста руки твоей касаюсь, Как с любовником с тобой прощаюсь, Вырванная из грудных глубин. Молодость моя, иди к другим. 20 ноября. 1921 года.